Глава 9. Запуск ядерного оружия. В 2005 году я отказался от успешной музыкальной карьеры, чтобы проводить больше времени с дочерью. Теперь мне казалось, что чем больше времени мы с Дженей проводили вместе, тем хуже становились наши отношения. Примерно за 7 лет я прошёл путь от суперпапы, который поощрял её любовь к животным, возил в Диснейленд, Знакомил с телезвездами до отца Сталкера, который постоянно заглядывал ей через плечо, читал ее посты и сообщения в Фейсбук. Несмотря на то, что я делал это из любви к ней, Дженнея, как и большинство подростков, видела в этом только вторжение в свою личную жизнь. Она хотела повзрослеть, а я хотел, чтобы она как можно дольше оставалась моей маленькой девочкой». На своём веку я повидал многих потерянных молодых людей, которые изо всех сил цеплялись за мои песни или слова. Я видел темноту в их глазах, и каждый раз это было душераздирающе. Но теперь темноту я видел в глазах своей Джинеи, и мои песни тут ничем не могли помочь. Осознание того, что ваш собственный ребёнок ненавидит себя, Это одно из самых страшных мучений, которые могут испытывать родители. Мы хотим, чтобы наши дети были уверены в себе и счастливы. Мы ни в коем случае не хотим беспокоиться о том, что они могут навредить себе или что похуже. За последние 7 лет я пережил многое: банкротство, депрессию, предательство, клевету, профессиональные неудачи. Но наблюдать, как джены медленно ускользает от меня и от самой себя, было самым тяжёлым испытанием за всю мою жизнь. Примерно в то же время пастор Клинт пригласил меня поехать с ним в Bethel Church в Рейдинге, штат Калифорния. Я ужасно хотел поехать, главным образом потому, что это место воспитало множество прекрасных музыкантов, как Jesus Culture, Brian и Jen Johnson, Stephanie Gretzinger, Джереми Ридл и Аманда Фальк и так далее. Однако радость моя улетучилась, когда Дженея начала ругать меня в сообщениях, говоря, что ненавидит меня из-за моих проблем с ее неподобающими сообщениями в Твиттере. Я был в отчаянии, изо всех сил стараясь быть любящим, но твердым, когда мы перебрасывались с сообщениями и в то же время задаваясь вопросом, как же нам все это пережить. Но Бог лучше знает, что нам нужно. Трудную минуту он снова напомнил о себе, прислав одного из своих ангелов. «Брайан Уэлч? Вас зовут Брайан Уэлч?» Во время службы в Беттлчорч ко мне подошла пожилая женщина. На вид ей было около восьмидесяти. «Да, мэм, приятно познакомиться», — ответил я, удивившись, что у моей музыки есть такие взрослые ценители. «Я читала вашу книгу», — объяснила она. Прошлой ночью Господь разбудил меня посреди ночи, чтобы я помолилась за вашу дочь. Ого. Я был в шоке. Она никак не могла знать о наших с женой проблемах, и я был совершенно ошеломлён этим выражением Божьей любви и ободрения. На следующий день пастор Крис Оверстрит из церкви нашёл меня в толпе и подошёл ко мне. Брайан Бог только что сообщил мне благую весть, сказал Крис, глядя мне прямо в глаза. Через 8 месяцев у тебя будет новая дочь. Что? Как? Ну что, Господь, удачи тебе с этим. Я поблагодарил Криса, но откланялся изо всех сил, стараясь поверить этому утверждению. Такое было слишком трудно понять. Весь уикенд Дженея ругала меня по СМС. И хотя я был благодарен ей за поддержку, реальность нашей ситуации казалась очень далёкой от того сообщения, которое я только что получил. Но я всё равно решил поверить в это. Несколько месяцев спустя я понял, что мог с уверенностью положиться на это пророческое слово. На следующий день я приехал к Венди в Нэшвилл, чтобы забрать Джинею. Мы оба к этому времени уже остыли. Но я гадал, какой финт она выкинет теперь. Увы, но общение Дженей с Кристи было пластырем, но не решением проблемы. С каждым днём и с каждой ссорой я всё больше и больше волновался. Но однажды я понял, что Дженей снова начала вредить себе. Я отчитывал её из-за отставания в школе, игнорирования домашних обязанностей, Залипание в Facebook и вдруг заметил свежие порезы на её руках. Дженне, начал я. Мы с Кристи говорили тебе, что если ты не перестанешь причинять себе боль, придётся назначить тебе более интенсивную терапию. Я видел отсутствие беспокойства в её глазах. Я больше не буду этого делать, пап, сказала она, закатывая глаза. Мне хотелось верить ей, но эта заезженная пластинка уже играла не раз. На следующем сеансе ты должна сказать Кристи, что снова вредишь себе, сказал я ей. "Зачем?" спросила она со слезами на глазах. "Я же сказала, что больше так не буду". Без шансов. На этот раз мне нужно было, чтобы она взяла на себя ответственность за свои действия, как бы неудобно это ни было. Нужно сказать мне, или ты сама это сделаешь, или я. Во время следующего сеанса Джина призналась: Что касается меня, то после разговора с Кристи и обсуждения этого вопроса с Иисусом, я поднял трубку и сделал звонок, которого боялся уже несколько недель. Время пришло. "Привет, Тифани", сказал я, пытаясь сдержать эмоции. "Привет, Брайан. Как там у вас дела?" сказала Тифани. Она почувствовала моё волнение. Я излил ей душу. "Послушай, Дженни не становится лучше. Она снова начала себя резать. Я сделал глубокий вдох. Если это возможно, то не могли бы мы найти время, чтобы зачислить Дженну в Awakening Youth чуть позже в следующем году? Может быть, в августе, после летнего тура Korn. Я услышал, как Тифани тяжело вздохнула. Честно говоря, начала она: "Я много думала об этом. Я уже работала с подобными случаями раньше, И, к сожалению, моё мнение таково, что дальше будет только хуже, особенно если учесть ваш кочевой образ жизни. Если ты подождёшь до августа, она, скорее всего, зайдёт слишком далеко, чтобы я могла взять её в нашу программу. Она замолчала на секунду, наверное, ожидая, что я скажу что-нибудь в ответ. Но к этому моменту я уже почти не соображал Именно тогда она бросила мне спасательный круг. Я говорила, что у нас нет мест, но похоже, что одно всё-таки появится в начале января. Так что если ты решишь, что тебе нужно это место, дай мне знать как можно скорее, чтобы я могла придержать его для неё. Настало время принимать решение. Я знал, что Дженне с удовольствием отправилась бы в турне с Корн и всё лето ходила бы на концерты своих любимых групп. Я бы с радостью взял её с собой, но в глубине души я знал, что Тифани права. Ситуация могла выйти из-под контроля. Ей нужна была помощь. Я дал жене самое лучшее воспитание, какое только мог, и у нас было много замечательных моментов. Но с помощью Тифани Бог показал мне, что он был её отцом до меня. Пришло время ему взять власть в свои руки. Пришло время ему залечить самые глубокие раны Джиннеи и начать готовить ее к следующему этапу жизни. Я вздохнул в последний раз и ответил «Ладно, давай сделаем это. Привезу ее после первого числа этого года». Я никогда еще не чувствовал такого облегчения и в то же время такого поражения. Я знал, что эта программа – лучшее, что можно было предложить ей сейчас – Но как же мне было больно об этом думать. На самом деле это чуть не убило меня. Я почти не спал по ночам из-за тревожных мыслей, нападавших на меня словно чума. Во время одного телефонного разговора я перешёл от того, чтобы провести всё лето с женой, к тому, чтобы отправить её в Индиану, а самому уехать в турне без неё. Папа, если ты попытался бы поместить меня в такое место, я бы сбежал. Эти слова Дженне не давали мне покоя. Я знал, что это было правильно, но у меня всё ещё были эти мысли из разряда что если? А что если я ошибаюсь? А что если я ещё больше испорчу наши отношения? А что если после 18 месяцев, проведённых в школе, Дженнеy выйдет оттуда с теми же мыслями навредить себе? «Мне нужно было получить подтверждение того, что это правильное решение. Я был уверен на девяносто девять процентов. Мне просто нужен был этот недостающий процент, чтобы утвердиться в этом непростом решении». «Поэтому я позвонил Николь». «Брайан», — сказала она, как только я объяснил ей ситуацию, «я молилась о Дженее, и мне кажется, что ты все делаешь правильно. Говорю тебе». Я вижу невероятное новое начало для жены. Бог не только ведёт тебя к следующему этапу твоей судьбы, Скорн, но и готовит женею к её собственной жизни, призванию и судьбе. Я знаю, что это трудно и болезненно, но твоё решение поможет ей начать новую жизнь и вывести на свет ту молодую женщину, которой она должна стать. Ух ты. Услышав эти слова, я успокоился. Николь права. Я знал, что отсылка Дженея сокрушит её дух и сломит так, как никогда раньше она не была сломлена. Но в глубине души именно это и должно было произойти. Как она сможет снова собраться, если не будет полностью сломлена, когда ей некуда будет смотреть, кроме как на Иисуса, и некуда бежать, кроме как к нему? Она бывала в разных церквях и общалась с прихожанами с 6 лет. Но после того, как она увидела все бедствия, через которые прошёл я с Эдгаром, судебные иски, выкупы и банкротство, не говоря уже обо всех христианах, которые бичевали меня в интернете за мои татуировки и за то, что я всё ещё играю heavy metal, она не хотела иметь ничего общего с христианством. Она знала, что Иисус был настоящим, а не плодом нашего воображения. Но то, что её собственный отец Так много пережил любя Иисуса, скорее всего, и заставило её отказаться от христианства. Да, неколь была права. Если Джинея на некоторое время уедет, это будет лучше всего не только для наших с ней отношений, но и для её отношений с Богом. Да будет так. Дата назначена. Я должен был привести Джинею к Тифине и Тревису 7 января 2013 года. Теперь всё, что нужно было сделать, пережить каникулы без ссор. Легче сказать, чем сделать. Я не стал говорить дочери, что записал её в awakening use, потому что боялся её возможного побега. Она же предупредила. Я решил вести себя спокойно, настолько, насколько это вообще возможно в предполагаемых обстоятельствах. В течение следующих нескольких недель мы жили как кошка с собакой. Дженне всё делала мне наперекор. Походила на битву титанов. Я заходил в её аккаунт на Facebook и видел такие вещи, как мой отец пытается контролировать меня. Он говорит, что заберёт мой компьютер и заставит меня обратиться за помощью, потому что я причиняю себе боль. Но он ничего не сделает. О, правда? думал я. Как бы мне ни было больно читать подобное, Но это ещё больше укрепило мою уверенность, что я поступаю правильно. Не скажу, что от этого было легче. Господи, ты был так добр ко мне, но ты также заставил меня столкнуться с самыми трудными битвами, с которыми я когда-либо сталкивался. Это одна из самых худших. Я всегда молился, чтобы ты держал джинную подле себя, а в последнее время мне кажется, что ты нас бросил. Ей становится все хуже и хуже Я знаю, что ты помогаешь нам Позволив ей вступить У Вейкинг Юс в январе Но приближается Рождество, Господи Все выходит из-под контроля Сейчас мне нужна твоя помощь Она нужна нам Обоим Ну что, ты готова к Рождеству, Неа? Спросил я Нас ждала двухчасовая поездка Из аэропорта Лос-Анджелеса До Бейкерсфилда Наверное, Дженна пожала плечами и начала писать сообщение в своём телефоне. Да. Поездочка будет ещё та. Квартира моих родителей всегда идеально подходила для каникул. Они жили рядом с полем для гольфа, поэтому там было тихо и спокойно. Пожалуйста, пусть всё так и останется, подумал я, когда мы подъехали к их дому. Как только мы вошли в дом, «Сэнди, Мальтипу, помесь мальтийской баллонки и пудели моих родителей, прыгнул на нас. Впервые за долгое время я увидел, как Дженея улыбается, услышал ее смех. Может, в конце концов, все будет нормально?» «И все действительно шло хорошо» первые два дня. А потом снова вернулся в Фейсбук. Дженея знала, что у меня есть полный доступ к ее аккаунту, но почему-то решила, что я забыл об этом». Или она просто пыталась меня обмануть. В любом случае, она снова начала посылать неуместные комментарии своим друзьям. Я прочитал всё, что она написала одному парню, и к его чести, он пытался остановить это, чтобы Джине не больше не попадала в неприятности. Но Джине почему-то было всё равно. Меньше всего мне хотелось устраивать с ней грандиозный скандал в доме моих родителей, только не под Рождество. Но и закрыть глаза на это я не мог. Поэтому я всё ей высказал. "Дженей, я не знаю, считаешь ли ты меня глупым или тебя больше ничего не волнует", твёрдо сказал я. "Поэтому проверил твой аккаунт в Facebook, и я знаю, что ты снова пишешь обо мне всякий бред. Продолжаешь общаться с тем парнем, который мне не нравится. Ты же обещала, что не будешь этого делать. Что не так? Извини, Не подумала, сказала она таким тоном, что я понял, что ей действительно наплевать. Я глубоко вздохнул и начал мысленно считать до 10. Я добрался до 6, и в этот момент Джинея снова извинилась, хотя и без энтузиазма. Чтобы избежать баталий, я сказал ей, что заберу у неё ноутбук и телефон на пару дней. И если она будет вести себя хорошо, я верну их обратно. Я решил, что лучше всего попытаться найти компромисс. В течение следующих нескольких дней Дженнея, казалось, делала над собой усилия. Конечно, это скорее всего было связано с желанием вернуть свои вещи, чем с чем-то ещё. Но, по крайней мере, на какое-то время всё устаканилось. Слово своё я сдержал. Через пару дней я вернул технику обратно. Я отдам тебе твои вещи при одном условии, сказал я. «Больше никакого дрянного поведения. И прекрати разговаривать с этим парнем. Поняла меня?» «Да», — пробормотала она. «Может быть, теперь она поймет, что я говорю серьезно», — подумал я. «Угадайте, что?» «Сюрприз!» Она не поняла. В тот же день я поднялся в комнату для гостей, чтобы проведать ее. Застал я ее строчащие сообщения на странице «Сами знаете кого?» в Фейсбук. Но это не то, что в конечном счете довело меня до предела. То, что подтолкнуло мою ядерную кнопку, было знакомыми с трупьями, засохшими пятнами крови, выглядывающими из-под рукавов ее рубашки. Но я также заметил кое-что еще, что уменьшило мое чувство гнева и повысило уровень беспокойства. Некоторые из этих кровавых отметин еще не затянулись. Кровь была совсем новой. Сердце ушло в пятки. Покажи руки, сказал я максимально спокойным тоном. Нет, резко ответила она, натягивая рукав. Дженне, я серьёзно, отложи ноутбук и дай мне взглянуть на твои руки. Я потянулся, чтобы схватить её за правую руку, но она вырвалась, натянув рукав на запястье. Она откатилась на противоположную сторону кровати подальше от меня. Нет, пап, просто оставь меня в покое. С этими словами она прибавила громкость на своём MacBook, и песня Always группы Blink-182 заполнила неловкое молчание между нами. Я же сказал тебе, снова завёлся я. Я же установил правила, а ты всё время их нарушаешь. Но, пап, я быстро прервал её. Дженне, всё. Хватит сидеть в соцсетях. Ты сейчас же это прекратишь. Facebook больше не существует. Ты ничего не понимаешь. Выплюнула она мне в ответ, вставая: "Мои друзья единственные, кто отвлекает меня от мыслей о самоубийстве. Блин!" И что ты должен на такое ответить? "Не я", сказал я, пытаясь успокоить её. Она тут же отстранилась: "Просто оставь меня в покое". И с этими словами она повернулась ко мне спиной, прижимая свой ноутбук к груди как защиту. Может быть, в этом и была проблема. Наверное, я слишком часто оставлял её одну, и пара недель, проведённых в родительском доме, не могла восполнить этот пробел. Как же всё так быстро пошло по наклонной, удивился я. Плечи Дженей задрожали, и я услышал, как она плачет. И всё, что я мог сделать в тот момент, чтобы не сломаться самому, это медленно обойти кровать с другой стороны и как можно спокойнее и мягче сказать: "Дженей, Пожалуйста, дай мне взглянуть на твои руки. Она не сдвинулась с места, поэтому я потянулся, взял её левую руку и потянул за рукав. Когда я увидел полосу горизонтальных порезов, идущих от её запястья к плечу, на меня накатила волна тошноты. О, боже, что же может быть настолько ужасным, чтобы она сделала что-то подобное? Я чувствовал себя полным неудачником. Снова Я был в полной растерянности. Я не только не знал, как реагировать, но и потому, что Рождество было так близко, я должен был что-то предпринять. Я не мог просто позволить ей продолжать резать свои руки. Её замечание о том, что она хочет покончить с собой, напугало меня до смерти. Я сломал голову, как помочь Дженне здесь и сейчас в Калифорнии. И тут я вспомнил про пастора Рона. «Здравствуйте, пастор Рон». «Это я, Брайан», — сказал я, пытаясь скрыть панику в своем голосе, хоть и безуспешно. А потом меня понесло. «Слушайте, я нахожусь в доме моих родителей, и с Дженеей происходит что-то ужасное. Она, как мне кажется, в глубокой депрессии. Пишет какую-то чушь в сети, режет себя, а сегодня заявила мне, что хочет покончить с собой. Это не просто крик о помощи, я знаю свою дочь». Но такой я вижу её впервые. Есть школа-пансион, куда я хочу определить её в январе. Надеюсь, она поможет. Но мне очень нужно пережить это Рождество. Я хочу вытащить её из дома, чтобы мои родители не увидели её окровавленные руки. Вы не могли бы мне помочь, пожалуйста? О, Боже, Брайан, мне так жаль, что вы ребята проходите через это. Дай мне минуту подумать, сказал он. Есть один парень Молодёжный активист, его зовут Бред, и я уверен, что он сможет помочь Джинне. Честно говоря, я не был уверен, что кто-то, кроме Бога, сможет помочь моей девочке. Но вдруг у Бреда получится. Я попросил пастора Иронова в тот же день назначить встречу с Бредом. И вот Бред, весь в татуировках, сидит и рассказывает Джинне о своём непростом прошлом и искримо группе, которую он собрал когда-то. Хмм. Может быть, этот парень сможет достучаться до неё. Сначала Дженне не впечатлилась. Она сидела в телефоне на протяжении всей встречи. Добро пожаловать в мой мир, приятель, подумал я. "И что теперь?" спросил я Пастера Рона, отведя его в сторону. "Мы не можем вернуться в дом моих родителей, если они увидят отметины на её руках, то просто с ума сойдут". Пастер Рон с минуту пристально смотрел на меня, а потом потёр лицо и сказал: У нас с Дебби есть ранчо в горах, которое церковь использует для приюта отшельников. Почему бы вам с женой не съездить туда на несколько дней? Это не решит никаких проблем, но по крайней мере даст вам обоим время, чтобы успокоиться перед Рождеством и побыть вместе в тихом живописном месте. Там только природа и мои животные. Звучит потрясающе, сказал я, почувствовав, как поднимается давление. Я бы хотел провести несколько дней на ранчо, а потом позвонить родителям и рассказать им о руках Дженеи, чтобы они успели всё обдумать до Рождества. Я не был уверен, что мы с Дженеей хорошо проведём время вдвоём на ранчо в горах, но это было лучше, чем вернуться домой и рассказать моим родителям о суицидальных наклонностях их внучки. К счастью, мы взяли сумки с собой на случай если Брэд и Рон решат, что нам нужно немедленно отвезти Дженнею куда-нибудь еще. К тому времени Дженнея уже переписывалась с Брэдом, потому что мы купили диск скрима группы, в которую он играл. Ей действительно понравилась музыка. Это помогло ей немного больше открыться ему. Он также подбадривал ее сообщениями. И это помогло. Но она была глубоко во тьме для каких-либо быстрых изменений. Добравшись до ранчо Пастера Рона, я позвонил маме, чтобы сообщить ей, где мы находимся и почему. Привет, мам, это я, сказал я, стараясь говорить бодро. Привет, Брайан, ответила она. Вы закончили с рождественскими покупками? О, да. Я почти забыл, что уехали мы под этим предлогом. Думаю, да, ответил я. Мы с женой сейчас находимся в горах. Пастер Рон одолжил нам свой дом, и мы останемся здесь на пару дней. Ого. Она сделала паузу. Хорошо. Послушай, мам. Хочу дать вам время осмыслить кое-что, сказал я. Я знаю, что говорил тебе, что у Джинеи сейчас трудные времена, но ей стало хуже. Намного хуже. Она сама себе причиняет боль, и это уже совсем плохо. У неё порезаны на руках от плеч до запястий. Я услышал, как мама ахнула. Я знаю, что первая реакция это паника. Но я разговаривал с подругой Тифони, директором школы-интерната в Индиане. Она с этим работает каждый день. Так вот, по словам Тифони, лучше всего внимательно следить за безопасностью Дженнеи, хотя для нас это и эмоционально. Она говорит, что мы должны стараться не привлекать ненужного внимания к порезам. Чрезмерная реакция может привести к обострению поведения. Дженнея отправится в эту школу в январе. Она пробудет там полтора года. Она ещё не знает об этом. Я пока не говорю ей, боюсь, что сбежит. Но я всё равно молился об этом. Я говорил со многими людьми, и я действительно верю, что это Божий замысел. Мама секунду помолчала, а потом выпалила: "18 месяцев. Она будет жить там постоянно? Ты уверен, что нет ничего другого?" Я знал, о чём она беспокоится. Я тоже боялся оставлять женею надолго одну. «Точно так же, как я делал это раньше, когда гастролировал Скорн». «Мама, так надо», — сказал я. «Дженнея через три с половиной года исполнится восемнадцать. Это место поможет ей подготовиться. А гастроли Скорн в режиме двадцать четыре на семь вряд ли ей чем-то помогут». Мама вздохнула. «Ладно, Брайан, меня просто убивает, что она так плохо к себе относится. Она такая красивая умная девочка». Жаль, что она этого не видит. Она увидит, мам, увидит, сказал я с большей уверенностью, чем чувствовал в тот момент. Просто на это уйдёт время. Я не позволю моей маленькой девочке разрушить себя. Я делаю всё возможное, чтобы она исцелилась. В моём сердце Иисус, поэтому я знаю, что всё будет хорошо, хотя сейчас мне страшно. Ты поговоришь с папой об этом? Расскажи ему, что происходит. Конечно, дорогой, пообещала она. Ты береги себя и Дженней. Увидимся через пару дней. Мы любим вас. Учитывая то, что я только что вывалил на них, мои родители восприняли всё очень хорошо. Они согласились последовать совету Тифони и не обращать никакого внимания на раны Дженней. Если мы не будем заострять на них внимание, то Дженней, надеюсь, больше не будет этого делать. Ещё я попросил маму позвонить тёте и дяде Джинеи, которых мы увидим в канун Рождества, и рассказать им, что происходит на случай, если они вдруг заметят порезы на её руках. А пока мы с Джинеей старались проводить время вдали от мира с пользой. Хижина пастора Рона была классной. При ней жили коровы и лошади, которых мы с Джинеей кормили. И это было очень весело. Особенно нас забавляли лошади потому что у них огромные зубы, массивные дёсны и огромные губы, которыми они хлюпали во время еды. По совету Рона мы также взяли с собой бейсбольную биту на случай нападения горного льва, а они здесь действительно обитали. Этот отъезд бегство от проблем. Некоторые моменты помогали нам забыть о войне, но бывали и более мрачные моменты. Дженне отправила ещё одно нехорошее сообщение подруги на Фейсбук со своего телефона. Да, я вернул его ей во имя мира. И когда я указал на это, она огрызнулась. Дженне, почему ты снова пишешь такое на Фейсбук? твёрдо спросил я. Хватит страдать фигнёй, пап. Хватит читать мои сообщения в Фейсбук! закричала она в ответ. Ты так помешан на контроле. Я ненавижу тебя. Рождественский дух так и витал в воздухе. Мы как умалишенные кричали друг на друга. Когда я повернулся и ушёл, оставив её кричать от ярости, она пошла за мной и ударила в спину. Добравшись до спальни, я включил телевизор, нашёл хорошую криминальную драму и прибавил громкость, пока не перестал слышать её крики. По крайней мере, у кого-то семейная жизнь будет похуже моей, подумал я, ныряя в телешоу про убийства и всё остальное. «В канун Рождества мы покинули горную хижину и направились обратно в дом моих родителей». Хотя между мной и Дженеей все еще оставалась напряженность, все немного прояснилось с приближением Рождества и подарков, маячивших на горизонте. Не помешало и то, что каждый год мы ходили в гости к тете Дея и дяде Тиму, где вовсю общались с дальними родственниками, а Дженея могла снова тусоваться с кузенами. Мы обменялись подарками – И устроили наш традиционный мексиканский обед, на который каждый принёс по блюду, а Дженнеи получила подарочные карты iTunes. Так что на данный момент она была довольна. Мы хорошо провели время и хотя бы на несколько часов отбросили груз, который несли в тот год. Родители разбудили нас с Дженнеи около 11:00. Мощный расход эмоций из-за переживаний, отличная снотворная. Мой брат Джеф Его жена Лола и мои племянники Макс и Сэм уже пришли, и детям не терпелось поскорее развернуть подарки. Моя мама рассказала о порезах на руках Дженны Джеффу и Лоле, но мы не сказали об этом Максу и Сэму. Однако в то утро Сэм, самый младший, заметил порезы и спросил у Дженны, откуда они. "Эй, а что случилось с твоими запястьями?" невинно спросил Сэм. "Я упала со скейтборда" собрала Дженне, поправив рукава. Такое вот рождественское утро. Проводить каникулы у родителей было нелегко, всё верно. Ведь Рождество так и не вышло нормальным. Не спрашивайте меня зачем, но я позволил Дженне уехать к друзьям в Ризон. Отпускать её я не хотел, но в то же время чувствовал, что должен сделать это, так как друзей ближе у неё не было. Мы договорились, что она останется у подруги Бриджит. Мы с мамой Бриджит Сайрой были хорошими друзьями. Поэтому перед отъездом Дженнеи я позвонил ей. Привет, Сайра, это Брайан, отец Дженнеи, начал я. Я хотел позвонить тебе и немного рассказать о том, что происходило с Дженнеи в последние несколько месяцев. Мне нелегко об этом говорить, но у неё была настоящая депрессия, и она начала причинять себе вред. О нет, ответила Сайра с искренним беспокойством в голосе. От чего она так подавлена? Ну, причин много. Но в январе всё изменится в лучшую сторону, сказал я. Не могла бы ты просто присмотреть за ней, пока она там? Я уверен, что всё будет в порядке, потому что ей весело с Бриджит и другими ребятами, но на всякий случай решил принять дополнительные меры предосторожности. Конечно, Брайан, никаких проблем, пообещал Эсайра. Я позабочусь, чтобы ей было весело. В итоге Дженне действительно хорошо провела время со своими друзьями. Но что-то по-прежнему глодало её. Я следил за ней на Фейсбук, где она писала такие вещи, какие отсу читать не просто. Так что мы продолжали ругаться. Также, пока Дженне отсутствовала, я позвонил Тифани. "Брайан, ты должен отпустить её и перестать проверять её страничку на Фейсбук", твёрдо сказала она. "Это только сведёт тебя с ума" и причинит вам обоим еще большую боль. Как бы трудно это ни было, ты должен стараться сохранять спокойствие, пока она не приедет к нам в Awakening News. Я знал, что она права, но не мог перестать быть отцом своей дочери. С Божьей помощью мы таки пережили эти каникулы. Однако его помощь мне еще понадобится, чтобы пережить то, что будет дальше. 7 января 2013 года. «Настал самый тяжелый день в моей жизни. Вместо того, чтобы лететь с дочерью в Нэшвилл, я сказал ей, что хочу встретиться с ней в Чикаго, где только что прошли наши концерты. Единственное, что я ей сказал, это то, что на обратном пути мы заедем в школу-интернат в Лафаэте, штат Индиана». Она не задавала много вопросов, что меня радовало. Из чикагского аэропорта О'Хара мы поехали в Лафаэд, сняли номер в отеле «Поделали» и настал последний вечер вместе перед ее долгим отъездом. Внутри меня все кипело от эмоций, но я скрывал это. В дороге Джанея вела себя тихо, предпочтя разговором новый альбом «Блинк Ван Этиту». Но как только мы добрались до отеля, она немного оживилась. «Что дальше, пап?» – спросила она. «Вот это да! Общение!» Наблюдая, как она осторожно наматывает провода от наушников, Я впервые осознал, насколько она похожа на меня, и внешне, и внутренне. Хотя в её волосах всё ещё виднелись следы окрашивания вроде празднично-рождественского зелёного цвета, но гораздо ярче. Сходство было очевидным. Мы с Дженой ярко самовыражались. Для меня это были тату и дреды, для неё разноцветные волосы. В прошлом году она красилась в тёмно-фиолетовый, лавандовый, пурпурный, пастельно-розовый Темно-синий, светло-голубой, серый, а теперь вот в зеленый. Мы любили одну и ту же музыку. Нам нравилось долго не ложиться спать, нравилась дорога. Гнев и неуверенность тоже наши общие черты. Мы оба время от времени боролись с депрессией, и у нас обоих был опыт борьбы с самоуничтожением. Для меня это были наркотики и пьянство. Для нее это был физический вред. Единственное, что мы сейчас не разделяли, это глубокой веры в Бога и непоколебимой веры в то, что он соберёт все осколки нашей жизни, и всё наладится. Боже, как бы мне хотелось, чтобы и это у нас было общим. "Нея", сказал я, убирая свои дреды с глаз. "Давай решать проблемы по мере поступления и доверим Богу показать нам дорогу". Утро наступило быстро, слишком быстро. Проглотив завтрак в Старбаксе, мы забрались в машину и направились к школе Тифани и Трейверса. Когда мы приблизились на милю или около того, я решил, что пришло время стиснуть зубы и рассказать Дженне хоть что-то о том, что её ждёт. Дженне, помнишь ту пару с детьми, что приходили на шоу Лавендес, спросил я, глядя прямо перед собой и сжимая руль крепче обычного. "Да", сказала она безразлично потягивая взбитые сливки из своего большого ванильного фраппучино. Мы едем к ним, сказал я, поглядывая на неё краем глаза. Она бросила на меня подозрительный взгляд. Зачем? Я просто подумал, что мы могли бы заценить это место, сказал я, стараясь вести себя спокойно, чтобы она не догадалась обо всём и не сбежала. Пофиг, пробормотала она и отвернулась. Как только мы приехали туда, Мы вышли из машины и позвонили в дверь. И двое молодых людей пригласили нас войти. Затем появились Тифани и Трэвис. "Брайан, Дженнея, я так рада вас обоих видеть", сказала Тифани, обнимая нас. "Я тоже рад тебя видеть", сказал я. "Привет", ответила Дженнея, застыв на месте и обводя комнату взглядом. "Почему бы нам не спуститься вниз и не поговорить?", сказал Трэвис, преодолевая неловкость. Должен признаться, мне было немного странно находиться в этом доме. Главным образом потому, что он казался слишком маленьким для стольких девушек. Тифани должно быть прочитала мои мысли, сказав, что они планируют расширяться за счёт покупки бывшего дома престарелых. Этот дом был временным. "Трэвис, почему бы тебе не показать Брайану новое помещение?" предложила Тифани. "А мы с Дженей пока поболтаем". Дженней взглянула на меня как оленёнок Бэмби, и я инстинктивно шагнул к ней, но прежде чем я успел что-то сказать, вмешался Трэвис. Пойдём, Брайан. Давай дадим девочкам немного времени. И с этими словами он повёл меня вверх по лестнице, оставив Дженнею и Тиффани наедине. Примерно через 45 минут, когда мы с Трэвисом вернулись, нас встретила Тиффани. Брайан, почему бы тебе не спуститься вниз? Я бы хотел поговорить с тобой из Дженней, сказала она, указывая Трейвису на кухню. Когда Тиф и не села, Дженней встала позади неё, тихо, но отчаянно шевеля губами и подавая мне знаки рукой. Ни за что я не пойду в эту школу. Давай уйдём отсюда. Я не нервничал из-за того, что Дженней может попытаться сбежать, когда я скажу ей, что она останется. Но я знал, что Трейвис был наверху, так что это помогло мне справиться с волнением. «Присядь, Дженея», – спокойно предложила Тиффани. Дженея, чтобы не показаться грубой, сделала так, как ее попросили, и Тиффани начала рассказывать о школе. «Итак, программа рассчитана на 18 месяцев. Скажу неочевидное, но тебе здесь понравится. Почти каждой девушке нравится программа. По крайней мере, они ценят важность этого опыта», – сказала она, ободряюще посмотрев на Дженею, а затем на меня. У нас ограничено количество студентов. Это позволяет подобрать индивидуальную программу для каждого. Мы создаем атмосферу, которая позволяет студентам перестроиться, исцелиться и найти себя. Музыка, искусство, общение и новые впечатления. Вот что мы готовы тебе предложить. Мы не проповедуем, но создаем комфортную среду. И в ней мы можем наблюдать, как он строит отношения с И вносит изменения в их жизнь, когда мы работаем с ними над школьными, семейными, подростковыми проблемами и жизнью в целом. Мы также проводим групповые занятия и обсуждаем актуальные для девушек вопросы. У нас нет запретных тем. Все наши проблемы общие. Мы обсуждаем их, и каждый имеет право высказаться. Но если ситуация очень личная, то я провожу сеанс тет-а-тет. Учитываются эмоциональные, религиозные и социальные особенности наших подопечных. Бытие определяет сознание, поэтому мы создаём все условия для внутреннего роста каждой нашей ученицы. Огромное преимущество резидентного подхода заключается в том, что я действительно погружена в проблемы каждой и всегда готова поговорить. Дженнею это не убедило. А сколько девушек у вас сейчас, спросил я. Сейчас 14, но после переезда станет больше, ответила Тифани. Было очевидно, что Дженне не нравилось это место, и пламенный рассказ Тифани о жизни в Аокинин Кьюс не изменил её мнения. Тифани намекнула, что мне пора, поэтому я не стал больше тянуть и выложил Дженне всю правду. Дженне, мы здесь не для дружеского визита, сказал я, чувствуя как моё сердце сейчас выпрыгнет из груди. Я оформляю тебя. Ты останешься здесь. Дженне вскочила со своего стула. Нет! Я здесь не останусь. К чёрту это. Пошёл ты! воскликнула она. Она стала искать глазами выход, но вмешалась Стефани. Дженне, тебе нужно сесть, твёрдо сказала она. Успокойся и расслабься. Я не обязана тебя слушать, воскликнула Дженне. Теперь же я был единственным, кто застыл на месте. Тифани передвинула стул на диван, на стул, куда хочешь, но присядь. Потерпев поражение, Дженнея села на стул и сердито заплакала. Моё сердце разлетелось на миллион осколков. Я увидел страх и потрясение на лице моей маленькой девочки, и это практически убило меня. У тебя есть два варианта, продолжила Тифани. Ты можешь либо успокоиться, И смириться с выбором, который сделал за тебя твой отец, либо я буду вынужден записать тебя на более строгую программу на месяц, после чего подумаю о том, чтобы позволить тебе вернуться сюда. Ого, подумал я. Она действительно знает, что делает. Твой отец рассказал мне о ситуации, в которой оказалась твоя семья, продолжала Тифани. Я не хочу звонить в транспортную службу и просить их отвезти тебя в то место. Но я это сделаю. Всё зависит от тебя. Вот и всё. Всё кончено. И Дженнея знала это. Я знал, что поступаю правильно, но внутри меня всё умирало. Я никогда раньше не испытывал такой боли. Всё это напомнило мне, как однажды в детстве я отвёз Дженнея к врачу и держал её, пока доктор втыкал в неё иглу. И тогда, и сейчас ей нужна была помощь. И как её отец, я просто делал и делаю то, что должен. Брайан, ты не мог бы подняться наверх и уделить нам несколько минут, спросила Тифани, выводя меня из транса. До твоего ухода необходимо, чтобы ты заполнил кое-какие бумаги. Ди тебе поможет. Пережив самые напряжённые несколько минут моей жизни, я понял, что нужно оставить Тифани наедине с женой. Она должна была спокойно, но в то же время сурово помочь ей смириться с трудным началом процесса. И, честно говоря, я был за это очень благодарен. Мне было невыносимо видеть боль от моего предательства в глазах Дженнеи. Поэтому я не хотел задерживаться здесь даже на секунду. На бумаге ушло минут 20. Спустившись вниз, я увидел, что Тифани уже забрала у Дженнеи самое ценное, что у неё было её айфон, а вместе с ним и фейсбук, и инстаграм, и твиттер. По выражению лица Дженны было ясно, она поняла, что её жизнь никогда не будет прежней. Дженна ласково сказала Тифони: "Обними своего папу на прощание. Ему пора уходить". Дженна подошла ко мне, вцепилась в мою руку и начала безудержно рыдать. Это было бесчеловечно мне очень жаль дженая медленные кавы в промежутках между рыданиями мне очень очень жаль пап дженая я никогда не брошу тебя пообещал я ей своим дрожащим голосом я потерял контроль слёзы текли по моим щекам и капали на плечо дженой это было просто невыносимо Я был рядом, когда Дженнея сделала свой первый вдох. Я был рядом в её первый день в детском саду. Я был рядом, когда ушла её мама. Я был рядом с первого по восьмой класс, и теперь часть меня чувствовала, что я подвёл её. Разумеется, в глубине души я знал, что всё происходит именно так, как должно. Я знал, что Бог всё контролирует и что он поможет Дженнея. Мне, всем. Пока, Дженая. Я люблю тебя, вымолвил я сквозь слёзы. Пока, папа, сказала Дженая самым печальным, самым надломленным голосом, который я когда-либо от неё слышал. Я тоже тебя люблю. И с этими словами Тифони повела меня обратно наверх. Тем временем другие ученицы садились рядом с Дженой. С ней всё будет в порядке, Брайан. Я обещаю, сказала Тифани, пытаясь успокоить меня. То, что ты только что сделал, было очень трудно. Мне хотелось ей верить. Мне хотелось верить, что всё будет хорошо, что с Дженней всё будет в порядке, что это не ошибка. В моей голове проносились миллионы эмоций, мыслей и вопросов но сквозь слезы я не мог сказать ничего, кроме «мне пора». «С тобой все будет в порядке?» – спросила Тиффани, когда я открыл дверь машины, чтобы уехать. «Да». «Вот и все. Дело сделано. С этим покончено. Как и со мной. Следующие три часа, проведенные в одиночестве на обратном пути до Чикаго, были самыми долгими в моей жизни». Кажется, я вообще не переставал плакать. Дорога из Луфаета до Чикаго почти полностью ровная и прямая. На улице холод, а небо окрасилось в мрачно-серый, словно сталь. Именно так я себя и чувствовал. Боже, я доверяю тебе. Это были единственные слова, которые я смог произнести за эти часы, пока дорога простиралась передо мной. К тому времени Когда я сел в самолёт до Нэшвилла, я был полностью истощён физически, эмоционально и духовно. Всё моё существо больше не могло справиться с этим. Как только я уселся на своё место, я отключился. Вернувшись домой, я вставил ключ в замок и медленно открыл входную дверь. В доме было темно, холодно и тихо. Как у меня на душе.